Глава третья. Управление мозгом свето-звуковой тренировкой. Майнд-машины используют свето-звуковое стимулирующее воздействие на мозг. Из истории известно, что еще с древних времен ритмичный барабанный бой, танцы, созерцание огня, бликов на воде, звуки прибоя, журчание текущей воды использовались в различных духовных практиках, Для достижения особых состояний сознания: медитации, концентрации, расслабленности, умиротворения. Приборы светозвуковой стимуляции, майнд-машины активно используются с конца прошлого столетия в обучении, спорте, самосовершенствовании, медицине, при лечении самых разных психосоматических и психических заболеваний. Известно, что майнд-машины для саморазвития, творчества и отдыха активно применяли Деми Мур, Берт Рейнольдс, Патрик Свейзи, Куинси Джонс, продюсер альбома-триллер Майка Джексона, Брэд Грич Люсави, чемпион мира по серфингу. Немного нейрофизиологии. Мозг человека содержит около 100 миллиардов нейронов, которые взаимодействуют не только путём нейрохимических сигналов, но и через электрические сигналы. Эти сигналы могут быть выявлены и зарегистрированы с помощью электроэнцефалограммы ЭЭГ. Существует пять основных типов волн электрической активности мозга: альфа, тета, дельта, бета, гамма. Все перечисленные типы волн генерируются мозгом одновременно. а доминирование конкретного типа волн меняется в соответствии с состоянием психики. Альфа-ритм, 8-12 Гц, соответствует состоянию спокойствия, расслабленности, отдыха. Стимуляция альфа-активности создает эффект, похожий на практики медитации, цигун, дзен-йоги, аутогенные тренировки, самовнушение, прогрессивного мышечного расслабления. Альфа-волны, доминируя по всему мозгу, погружают человека в состояние отрешённости, гармонии, умиротворения, приятного бездумья или мечтательности. Недостаток альфа-волн это наличие напряжения, тревоги, определённого уровня стресса. У людей с перенесёнными психологическими травмами в прошлом и настоящем отмечается значительное снижение альфа-активности мозга. Тетаритм. Частота колебаний данного ритма составляет от 4 до 8 Гц. Тетаритм появляется тогда, когда спокойное, расслабленное бодрствование переходит в сонливость. Колебания в головном мозге становятся более медленными и аритмичными. Это состояние называется ещё сумеречным, поскольку в нём человек находится между сном и бодрствованием. Дельтаритм Частота колебаний варьируется от 1 до 4 Гц. Дельта-волны указывают на восстановительные процессы, особенно во время сна. Избыток усиленных дельта-волн практически гарантирует наличие нарушений внимания и других когнитивных функций. Возникает при естественном и наркотическом сне. Бета-ритм 1-34 Гц. связаны с бодрствованием, активностью процессов мышления, осознанностью, концентрацией внимания. Если бета-волны доминируют, то это говорит о возбуждении, тревоге, напряжении, страхе. В свою очередь, бета-волны делится на три вида. Высокие бета-ритм 19-34 Гц соответствует состоянию тревоги, страха и напряжения. Средние бета-ритм 15-18 Гц указывают на состояние активности с концентрацией внимания на происходящем. Бета-ритм сенсорно-моторного ритма, СМР, 13-15 Гц – человек активен, деятелен, но спокоен и контролирует себя. Недостаток активности бета-ритма коррелирует с унынием, апатией, депрессией, нарушением концентрации внимания, ухудшением памяти, снижением умственной работоспособности. Стимуляция мозга в бета-диапазоне помогает уменьшить проявление депрессии, повысить уровень осознанности, работоспособности, концентрации внимания. Гамма-ритм. Частота колебания выше 30 Гц. Иногда достигает 100 Гц. Амплитуда обычно не превышает 15 микровольт. Регистрируется в предцентральной, фронтальной, височной и теменной зонах коры головного мозга. Обычно гамма-ритм наблюдается при решении задач, которые требуют максимального сосредоточения внимания. Механизм действия свето-звуковой стимуляции. Приборы свето-звуковой стимуляции – это современные микропроцессоры, продуцирующие специальные звуки, бинауральные ритмы. в наушниках и световые импульсы в специальных очках с вмонтированными светодиодами с несколькими контролируемыми параметрами: частота, громкость, интенсивность, тон, амплитуда, фаза, период и некоторые другие характеристики. Бинауральные ритмы это эффективный метод управления электрической активностью мозга. когда одновременно обеспечивается высокий уровень синхронизации обоих полушарий человек воспринимает их при прослушивании звуков близкой частоты по разным каналам правому и левому так как мозг может улавливать разность частот поступающих в каждое ухо как самостоятельный сигнал это даже не сам звук, а иллюзия, которая проецируется в мозг при слиянии электромагнитных волн идущих от двух синхронно работающих полушарий мозга. Накладывая управляемые бинауральные ритмы друг на друга, можно управлять активностью мозга и вызывать определённые показатели волновой активности мозга, а значит и соответствующие состояния психики. Моя эта машина даёт возможность целенаправленно вызывать доминирование конкретного типа волн, а значит нужного психологического состояния. расслабленности, покоя, дремоты, сонливости или концентрации внимания, собранности, активности, оптимальной работоспособности, состояния драйва. В Mind Machine запрограммирован ряд сессий, которые запускают согласованную во времени динамику различных параметров стимуляции для получения нужного вам психофизического состояния. Если разбить сессии по целям, то можно выделить типичные семь. Energize – повышение энергетичности и бодрости. Relaction – для отдыха и глубокого расслабления. Learning – для ускорения обучения. Creativity – для повышения творческих способностей. Visuals – для сновидений наяву и развития способностей к визуализации. Sleep – для развития способностей к визуализации. для быстрого засыпания и при нарушении ритма сна. Но главная функция Mind Machine это управление стрессом путём тренировки глубокого расслабления, состояния покоя, отдыха, оптимального восстановления энергии и работоспособности. Уменьшение выброса стресс-гормонов, снижение уровня мышечного тонуса, выравнивание артериального давления и ритма сердца, вегетативного баланса. Оздоровительные эффекты свето-звуковой тренировки мозга. Снижение напряжения, раздражения и уровня стресса в результате расслабления. Снижение уровня опасений, тревожности, страха. Снижение уровня уныния, депрессии. Улучшение настроения, переживания, облегчения, гармонии, радости. Повышение уровня энергии, работоспособности. Быстрое восстановление сил. Улучшение памяти. Эффективное решение проблем, принятие оптимальных решений. Повышение уровня осознанности и концентрации внимания. Лечение синдрома хронической усталости, профессионального выгорания. Ослабление мигреней, болевых синдромов, улучшение качества сна. Ослабление алкогольной зависимости. Я использую Lumina – майнд-машина американской фирмы Photosonics, но существуют и другие модели. Как правило, провожу 10-12 сеансов по 20-30 минут. Больше 30 минут проводить сессию не рекомендую. Сессии лучше проводить каждый день или хотя бы через день. Иногда я провожу сессию 2-3 раза в день. В конце каждой расслабляющей сессии нужно поставить тонизирующую сессию. Внушение, гипноз, самогипноз лучше проводить на доминировании тета-активности головного мозга. Стандартные сессии я сочетаю с формулами внушения или самовнушения. Можно использовать музыкальное сопровождение. Седативная или тонизирующая музыка, которую нужно индивидуально подбирать в зависимости от предпочтений клиента. Я использую возможности ароматерапии, Запах лаванды, мелиссы, седативный, гармонизирующий эффект. Противопоказания: алкогольное и наркотическое опьянение, опухоли головного мозга, наличие кардиостимулятора, сердечная аритмия, нарушение мозгового кровообращения, беременность, употребление психотропных препаратов. Ограничения: Одной из главных препятствий в использовании майнд-машин это недостаточный объём рандомизированных исследований, проверяющих их эффективность и в лечении, и профилактике стресса, эмоциональных расстройств и психосоматических заболеваний. К сожалению, пока данный метод не получил сертификацию в Минздраве Российской Федерации. Инженеры Японии изобрели аппарат Multisensory Device XVG01. способные управлять настроением человека. Гаджет похож на проигрыватель для пластинок, который одновременно может показывать изображения, играть музыку и создавать приятные запахи. Как рассказали изобретатели, прибор нужен для создания отличного настроения в помещении. Резюме. Майнд-машины это безопасные тренажёры для мозга. С помощью их ваш мозг тренируется работать эффективнее, используя эффект осознанности. Майнд-машина, стимулируя нейронную активность головного мозга через органы зрения и слуха, способствует безопасному генерированию нужных доминантных мозговых волн. Майнд-машина тренирует мозг достигать оптимальных состояний психики, например, бодрствования, хорошей работоспособности. концентрации внимания, расслабление, снижение стресса, качественный сон и так далее.